Глава 10. Четверг с 4 часов пополудни до 6 часов вечера пятницы. Мы двигались весь вечер и ночь. За рулёмся троена: мы, с Джекстроу и Карадзини сидели по очереди. В работе двигателя появились сбои. Звук выхлопа становился всё более странным. Каждым разом все труднее включалась вторая передача. Но я не мог, не смел останавливаться. От скорости зависела жизнь человека. В начале десятого вечера Малер впал в коллапс, который стал переходить в коматозное состояние. Видит Бог, я сделал все, что в моих силах. Но этого было недостаточно. Ему нужна была теплая постель, обильное питье, средства, стимулирующие жизнедеятельность, Глюкоза орально или внутривенно. Ни стимулирующих средств, ни тёплой постели не было, а узкая, жёсткая кровать не могла заменить её. Всё труднее было получить воду, чтобы утолить жажду, мучившую Малера. Возможности сделать ему внутривенную инъекцию я не имел. На старика жалко было смотреть, мучительно слушать его затруднённое, хриплое дыхание, предвестник диабетической комы. Если не достанем своевременно инсулин, то самое позднее, через три дня, больной умрет. Мария Элигард тоже таяла на глазах. Старая актриса теряла силы с каждым часом. Почти все время она спала тревожным, беспокойным сном. Мне, видевшему артистку на сцене и восхищавшемуся ее удивительным жизнелюбием, не хотелось верить, что она сдается так легко». Но жизнелюбие это было попросту проявлением ее нервной энергии. Физических же сил, необходимых для того, чтобы справиться с нынешней ситуацией, у нее почти не осталось. Приходилось то и дело напоминать себе, что передо мной женщина далеко не молодая. В этом я убеждался, видя ее измученное, изрезанное морщинами лицо. Если меня заботили пациенты, то моего друга Джек Строу беспокоила погода. Вот уже несколько часов столбик термометра поднимался. С каждым часом усиливался, завывал ветер, совсем было стихший за последние два дня. Небо обложило темными тучами, из которых шел обильный снег. Сразу после полуночи скорость ветра превышала 15 узлов, вихрь взметал секущую поземку. Я знал, чего опасается Джек Строу, хотя самому подобное явление мне наблюдать не приходилось. О катабатических ветрах Гренландии, которые сродни грозным Веливау, возникающим на Аляске, мне известно было лишь понаслышке. Когда скопившиеся в центре плато большие массы воздуха охлаждаются под воздействием чрезвычайно низких температур, как это происходило в продолжении двух последних суток, то возникает градиентный ветер. Увлекаемые им воздушные массы, словно гигантский водопад. Иного определения не подобрать — устремляется вниз по склону. Развивая вследствие их большого веса значительную скорость, эти воздушные массы постепенно нагреваются за счет сил трения и сжатия. Скорость такого гравитационного ветра может стать ураганной. На пути его не способна уцелеть ни одна живая душа. Судя по всем признакам, условия для возникновения гравитационной бури были налицо. Недавние сильные холода, усилившийся ветер, повышение температуры, изменившееся направление движения воздушных масс, плотная облачность — все, по словам Джек Строу, свидетельствовало об этом. Не было случая, чтобы он ошибался, когда речь шла о прогнозе погоды. Поэтому у меня были все основания полагать, что он не ошибется и на этот раз. Если же Джек Строу нервничал, то даже самому большому оптимисту — следовало встревожиться в наших обстоятельствах. Но обо мне и говорить нечего. Двигались мы на полной скорости, да еще и под уклон. Мы успели повернуть и шли точно на Зюйт-Вест, в сторону уплавника. К четырем утра, по моим расчетам, мы были всего в 60 милях от базы. Но тут нас поджидали заструги. Заструги, наметенные ветром снежные гряды — Сущий бич для тракторов в особенности старой конструкции вроде нашего Ситроэна. Эти снежные наносы похожи на волны, каким их изображают на гравюрах XVIII века. Верхушки их твердые, а подошвы мягкие. Чтобы преодолеть их, приходилось двигаться по черепашьи медленно. И все равно тракторы, прицепленные сзади сани, раскачивались, словно суда в штормовую погоду. Лучи, отбрасываемые фарами, то светили в темнеющее небо, то упирались в передние заструги. Порой перед нами расстилались ровные участки, но впечатление было обманчиво. Двигаться по свежевыпавшему или принесенному ветром с плато снегу было неимоверно трудно. В самом начале девятого утра Джек Строу остановил машину. Непрестанный рев огромного двигателя умолк, но и вот тот сменил жуткий вой стон ветра. На нас надвигалась стена льда и снега. Джек Строу подставил ей борт вездехода. Выпрыгнув из кузова, я принялся сооружать нехитрое укрытие. Это был треугольный кусок плотного брезента, вертикальный край которого был прикреплен к крыше кабина и треку. Натянув брезент, вершину треугольника я привязал к крюку, вбитому у ледник. Во время еды внутри кузова всем было не разместиться. Кроме того, необходимо было где-то укрываться с радиоаппаратурой. В восемь утра предстоял сеанс связи с Хилкорстом. Но самое главное, хотелось как-то облегчить участь Зейгера и Левина. Всю ночь они ехали на тракторных санях, охраняемые Джек Строу или мною, и хотя температура составляла всего несколько градусов ниже нуля, да и закутанные оба были тепло, арестованным, похоже, крепко досталось. Нас уже ждал скудный завтрак, но мне было не до еды. Почти трое суток я не смыкал глаз и, кажется, уже начинал забывать, что такое сон. Измученный физически и душевно, я находился на грани срыва и был не в силах по-настоящему ни на чем сосредоточиться. А задуматься было над чем, но уже не раз я ловил себя на том, что, держа в руках кружку с кофе, клюю носом. Лишь усилием воли я заставил себя подняться и начать сеанс радиосвязи. Я намеревался поговорить сначала с Хилкристом, а затем с Базой. Накануне капитан сообщил мне частоты, на которых она работала. С полевой партией мы связались без труда. Правда, по словам Хилкриста, он едва слышал меня. Я подумал, что барахлит динамик, поскольку приемник получал питание от аккумулятора емкостью в 100 ампер часов Хилкриста я слышал превосходно. Все мужчины, кроме Малера, сгрудились у рации. Казалось, посторонний голос, пусть далекий и лишенный человеческого тепла, вселяет в нас уверенность. Даже Зейгера и Левин, находившиеся со связанными ногами в передней части саней, оказались в каких-то семи-восьми футах от нас. Я уселся на складной парусиновый стул спиной к брезентовому тенту. Карадзини и брустер устроились на откидном борту, задернув полог. Так из кузова не улетучивалось тепло. Расположившись позади меня, преподобный Смолвуд крутил ручку генератора. В нескольких футах от нас, держа в руках винтовку, наблюдал за происходящим бдительный Джек Строу. — Слышу вас ясно и отчетливо! — сообщил я Хилкристу, держа ладоню микрофона рупором, иначе голос мой заглушался ветром. — Как дела? — я переключился на прием. — Как по маслу! — в голосе Хилкриста слышалось радостное возбуждение. Передай поздравления твоему ученому другу. Его система работает как часы. Несемся пулей. Приближаемся к Нантакам в Индебе. Во второй половине дня рассчитываем пройти перевал. Это было радостное известие. Если повезет, то к вечеру Хилкраст догонит нас. Его группа окажет нам поддержку. Самое главное в нашем распоряжении будет современный вездеход со всеми его техническими возможностями а мы с Джек Строу сможем наконец-то поспать». До моего сознания дошли взволнованные слова Хилкорста. «Адмиралтейство, правительство или кто там еще без их знает наконец-то развязали языки. Вот что я тебе скажу, дружище. Сам того не подозревая, ты сидишь на бочке с порохом. За устройство, которое спрятано у вас на тракторе, можно хоть завтра получить миллион фунтов. Надо только знать, к кому обратиться». «Неудивительно, что правительство темнило. Власти догадывались, что дело пахнет керосином. Оттого и предприняли такие широкомасштабные поиски. Авианосец «Трайтон» заберет этот агрегат». Я переключился на прием. «Скажи мне, ради бога!» — завопил я взволнованно. Волнение это, похоже, передалось и пассажирам, вслушивавшимся в голос моего собеседника. «О чем ты там толкуешь? Что именно находилось на борту самолета? Прием!» «Извини!» Это прибор, устанавливаемый на управляемых ракетах. Конструкция его настолько секретна, что, похоже, известна лишь единицам американских ученых. Это единственный образец. Его везли в Великобританию в соответствии с договоренностью между нашими странами относительно взаимной информации, касающейся атомного оружия и управляемых ракет. Теперь голос Хилкриста звучал спокойно и уверенно. Капитан говорил с расстановкой, взвешивая каждое слово. «Полагаю, что правительство обоих государств готово пойти на все, лишь бы получить данное устройство и помешать тому, чтобы оно попало в чужие руки». Последовала еще одна более длительная пауза. «Очевидно, Хилкрест предоставлял мне возможность каким-то образом отреагировать на его слова. Но я не нашелся, что сказать». Я был настолько потрясён услышанным, что окончательно потерял способность мыслить и говорить. Вновь послышался голос моего собеседника. «Сообщаю сведения, которые помогут вам обнаружить прибор, доктор Мейсон. Выполнен он из абонита и металла в виде портативного приемника довольно больших размеров. Носит его на плетеном ремне. Отыщи этот приемник, доктор Мейсон И ты...» К Конца фразы я так и не дождался. Слова «портативный приемник» что-то пробудили в моем затуманенном сознании. Но в это мгновение Зейгера молнией взвился с места, на котором сидел, и, сбив с ног Джек Строу, несмотря на связанные ноги, всем телом упал на карадзине. С искаженным злобой лицом тот, опершись одной рукой об откидной борт, другой судорожно шарил за пазухой. Поняв, что не успеет достать нужный ему предмет, предприниматель кинулся в сторону. Но хотя Зейгерой был связан, он словно кошка вскочил на ноги. И этот час убедился, что Зейгерой действительно боксер мирового класса. Мало того, что он обладал мгновенной реакцией, удар его правой был молниеносен. Довод превосходства Джонни над противником оказался убийственно веским. К родзине был очень высок, ростом 6 футов 2 дюйма, весил по меньшей мере 200 фунтов и был очень тепло одет. Однако от мощного удара, нанесенного в область сердца, он стукнулся спиной о борт кузова и, тяжело осев, потерял сознание. На лицо его падали хлопья снега. В жизни я не видел столь мощного удара, и, дай бог, не увижу. Несколько секунд все молчали, словно завороженные. Наступившую тишину нарушал лишь заунывный вой ветра. Я первым прервал молчание. «Карадзине!» — сказал я, вставая с парусинового стула. — Так это Карадзини! Я говорил еле слышно, но Зейгера меня услышал. — Конечно, Карадзини! — спокойно отозвался он. — А как же иначе? Нагнувшись над предпринимателем, боксер сунул ему руку за пазуху и достал оттуда пистолет. — Возьмите-ка его себе, док! Не только потому, что опасно доверять нашему общему другу подобные игрушки но еще по одной причине... Пусть государственный обвинитель, окружной прокурор или, как он там у вас в Великобритании называется, убедится, что нарезка ствола совпадает со следами, оставшимися на пулях. Зигера кинул мне оружие, я поймал его на лету. Это был пистолет, но не автоматический. С каким-то странным цилиндром, навинченным наддуло. Хотя я видел его впервые, я догадался, что это глушитель. Да и пистолета подобного типа прежде не видел. — Весьма неприятного вида штучка. Все же, когда Карадзини оклемается, лучше держать оружие наготове. готове. Джек Строу уже навел на него винтовку. Положив пистолет с глушителем рядом с собой, я достал свою беретту. — Вы были на чеку, — проронил я, пытаясь привести мысли в порядок. — И ждали, когда он начнет действовать. — Но каким образом... — Вам что, схему начертить, док? — Скорее устало, чем дерзко, — ответил Зейгера. Я же знал, что я не преступник, как и Солли. Оставался только Карадзини». «Понимаю. Оставался только Карадзини», — повторил я машинально. Мысли в моей голове мешались. То же самое, видно, происходило из Карадзини, пытавшимся сесть. И все же я слышал некий тревожный сигнал в глубине души. Он звучал настойчивее и громче, чем когда-либо. Повинуясь ему, я начал подниматься. «Но ведь их было двое! Двое! У Карадзини есть сообщник!» Я не закончил фразу. Каким-то металлическим предметом мне по руке был нанесён такой сильный удар, что Беретта отлетела далеко в сторону. А в затылок мне уперся небольшой твердый предмет. «Не с места, доктор мейсон! В спокойном, бесстрастном голосе звучала сила и уверенность. Кто бы мог подумать, что он принадлежит преподобному Смолвуду? «Всем сидеть!» «Нильсон, бросьте винтовку сию же минуту! Одно неосторожное движение, я размажу доктору голову!» Я стоял ни жив, ни мертв. Человек, у которого такой голос не бросает слов на ветер. Сомневаться в этом я не стал. Холодная решимость, прозвучавшая в нем, укрепила во мне уверенность. Священный дар человеческой жизни для этого типа — лишь пустой звук. «Все в порядке! Карадзини!» Смолвуд не испытывал никакого сочувствия к своему сообщнику. Ему нужно было, чтобы тот продолжал общую с ним игру. «Порядки!» — проронил Карадзини, успевший подняться и прийти в себя, судя по той ловкости, с какой он поймал брошенный ему мнимым проповедником пистолет. «Вот уж не думал, что человек со связанными ногами может так быстро двигаться. Но во второй раз ему меня не подловить. Всех вон, да? Всех вон!» — кивнул Смолвуд. Несомненно, главным был этот человек, еще минуту назад столь неприметный. Теперь это оказалось не только вероятным, но и само собой разумеющимся. — Всем вниз! Я сказал всем! Держа в одной руке пистолет, другой, Карадзини отодвинул брезентовый полог Живей! — Малеру не выбраться, — запротестовал я. — Он не может двигаться, он в коматозном состоянии. Больной — молчать! Оборвал меня Карадзини. — Зейгера, полезайте в козов вынесите его! — Его нельзя трогать! — закричал я вне себя от ярости. — Вы его убиваете! Я ахнул от боли. Смолвуд ударил меня пистолетом по голове. Упав на четвереньки в снег, я помотал головой, пытаясь прийти в себя. Карадзини велел молчать. Пора научиться выполнять приказания. Ледяным, как у робота, голосом произнес Смолвуд. Спокойно подождав, пока пассажиры выберутся из кузова, он жестом приказал всем выстрелиться в шеренгу. Оба злоумышленника стояли спиной к брезентовому укрытию. Глаза нам слепил усилившийся снегопад, зато преступники видели нас превосходно. Я начал догадываться о их намерениях. Скупость движения и уверенность действий выдавала в них профессионалов, умеющих найти выход из любого положения. Смолвуд жестом подозвал меня. «Вы не закончили свой сеанс связи, доктор мейсон Заканчивайте. Ваш приятель Хилкрист должна быть удивлен задержкой», — произнес он на долю дюйма, придвинув ко мне ствол пистолета. «В ваших интересах не вызывать никаких подозрений с его стороны. Не пытайтесь хитрить и не тяните резину». Я так и сделал. Извинился, объяснив паузу тем, что Малеру стало хуже. Так, она, думаю, было на самом деле. Заявил, что разобьюсь в лепешку, а устройство найду. Сказал, что, к сожалению, сеанс связи придется прервать, чтобы поскорее привести больного в уплавник. «Закругляйтесь!» — шепотом потребовал Смолвуд. Я кивнул. «Тогда все, капитан Хилкрист. Следующий сеанс в полдень. Даю отбой. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй!» Выключив рацию, сделанный равнодушным видом, я отвернулся но не успел сделать и шага в сторону, как Смолвуд схватил меня за плечо. Несмотря на тщедушную фигуру, мнимый проповедник оказался поразительно силен. Он так толкнул меня в бок дулом пистолета, что я невольно охнул. «Мэйдэй, доктор мейсон кратчево спросил он. «Что еще за Мэйдэй?» «Сигнал окончания передачи. Что же еще?» — раздраженно отозвался я. «Ваши позывные ГФК!» «Наши позывные ГФК!» а сигнал отбоя, Мэйдэй. «Вы лжете!» Как я мог находить его лицо кротким и бесцветным? же пастора превратился в прямую жесткую линию. Верхние веки едва прикрывали немигающие глаза. Бесцветные, твердые глаза, похожие на шары из бледно-голубого мрамора. Глаза убийцы. «Лжете!» — повторил Смолвуд. «Не лгу!» — сердито отрезал я. «Считаю до пяти, потом стреляю!» — проговорил преступник, не спуская с меня глаз. Ствол его пистолета еще сильнее упирался в мой живот. «Раз, два, три!» «Я скажу, что это значит!» — воскликнула Маргарита Росс. «Мэйдэй — это международный сигнал бедствия, то же, что и СОС. Я вынуждена была сказать ему об этом, доктор Мэйсон. Вынуждена!» Сквозь рыдания проговорила девушка. «Иначе он бы вас убил!» — Непременно, — подтвердил ее слова Смолвуд. В голосе его не было ни гнева, ни сочувствия. Надо было сделать это сейчас. Из-за вас мы пропустили сеанс связи. Но дело в том, что мужество — это одно из немногих достоинств, которым я восхищаюсь. Вы весьма мужественный человек, доктор мейсон Ваше мужество — подстать вашей близорукости, скажем так. — Вам не удастся покинуть плоскогорье, Смолвуд. — заявил я твердо в ответ. — Десятки судов и самолетов, тысячи людей разыскивают вас. Они вас найдут и повесят за смерть пяти человек. — Это мы еще посмотрим! — холодно усмехнулся лжепастор, снимая очки без оправы. Но улыбка не коснулась его глаз, холодных и безжизненных, как куски витража, не освещенные солнцем. — Итак, Карадзини, доставай ящик! — — Доктор Мэйсон, принесите какую-нибудь карту из тех, что лежат на сиденье водителя. — Минутку, может, потрудитесь объяснить? — Тот не детский сад, и мне не до объяснений. Голос Смолвда звучал ровно, в нем не было и следа эмоций. — Я тороплюсь, доктор Мэйсон, несите карту. Когда я вернулся с картой, Карадзини сидел в передней части прицепа, держа в руках чемодан. Но это был не приемник в кожаном футляре, а саквояж, в котором хранилась одежда лжепастора. Щелкнув замками, Карадзи достал Библию, сутану и головной убор священника и небрежно отшвырнул их в сторону. Затем осторожно извлек металлический ящик, как две капли воды, похожей на магнитофон. И действительно, когда он осветил его, я прочитал надпись «Грюндик». Но вскоре убедился, что такого прибора мне еще не доводилось видеть. Сорвав обе катушки, он тоже бросил их в снег. Они исчезли во мраке и за собой кольца пленки. Наверняка, в соответствии с недавними вкусами мнимого священнослужителя, на ней была записана музыка Баха. Ни слова не произнося, мы наблюдали за действиями Карадзини. Сняв верхнюю панель магнитофона, он отшвырнул и ее. Я успел заметить на нижней ее стороне подпружиненные гнезда. Чем не тайники для двух пистолетов? Мы увидели ручки управления и градуированные шкалы. Такими деталями магнитофоны не оснащаются. Выпрямившись, Карадзини выдвинул шарнирную телескопическую антенну и надел головные телефоны. Щелкнув двумя тумблерами, начал крутить ручку, одновременно наблюдая за оптическим индикатором, какие устанавливаются на магнитофонах и радиоприемниках. Послышался негромкий, но отчетливый воющий звук, менявшейся по тональности и силе при вращении маховичка. Добившись максимального уровня звукового сигнала, Карадзини занялся встроенным спиртовым компасом диаметром около трёх дюймов. Несколько секунд спустя он снял наушники и с довольным видом повернулся к Смолвуду. «Сигнал очень мощный, очень отчётливый», — сообщил он. «Но благодаря воздействию на компас большой массы металла лицо значительная девиация...» «Через минуту вернусь! Ваш фонарь, доктор мейсон Захватив с собой прибор, он отошел от трактора на полсотни ярдов. А я с мучительным стыдом осознавал, что все то, что мне когда-либо станет известно о навигации, для Кардозини было давно пройденным этапом. Мнимый делец вскоре вернулся и, взглянув на небольшую карту, явно для того, чтобы определить величину магнитного склонения, с улыбкой посмотрел на своего шефа. «Определенно, это они!» «Сигнал отчетливый. Пелинг 268». «Отлично!» По худому неподвижному лицу Смолвуда нельзя было сказать, насколько он удовлетворен этим известием. Спокойная уверенность, предусмотрительность и четкое распределение обязанностей между преступниками производили гнетущее, прямо-таки устрашающее впечатление. «Теперь я убедился вполне, что это за порода людей». Очутившись среди этих просторов, в лишенных характерных черт местности, такие, как они, наверняка, пользовались каким-то способом ориентировки. Прибор, который мы только что видели, скорее всего, представлял собой батарейный радиопеленгатор. Даже мне, не особо искушенному в технике, было понятно. Карадзини, вероятно, взял пеленг на какой-то радиомаяк направленного действия. Маяк этот мог находиться на одном или нескольких кораблях, траулерах или каких-то иных малотонажных рыболовных судах. Я готов был разбиться в лепешку, лишь бы посеять в них чувство неуверенности. Вы даже не догадываетесь, какое осинное гнездо потревожили. Пролив Дэвиса, прибрежные воды Гренландии кишмя кишат над и воздушными кораблями. Разведывательные самолеты с авианосца Трейтон обнаружат любое суденышко размером больше шлюпки. Траулерам не удастся скрыться — не пройдут они и пяти миль, как их засекут». «А зачем им скрываться?» Судя по реплике Карадзини, я оказался прав, предполагая участие траулеров в их операции. «Существуют и подводные лодки, вернее, одна, которая находится поблизости. И все равно вы не сможете». «А тихо!» Оборвал меня Смолвуд. Повернувшись к Карадзини, он заговорил по-прежнему спокойно и уверенно. «Пеллинг 268 градусов, то есть почти чистый вест. Дистанция!» Карадзини лишь пожал плечами. Тогда Смолвуд подозвал меня к себе. «Сейчас выясним!» — сказал он. «Покажите на карте, где наше точное место, доктор мейсон «Идите к черту!» — отозвался я. «Ничего другого я от вас и не ожидал. Но я не слеп, и ваши неуклюжие попытки скрыть одно обстоятельство бросаются в глаза». «Взаимная симпатия, возникшая между вами и юной дамой, ни для кого не секрет!» Я поднял глаза на Маргариту. Бледные щеки ее порозовели она поспешно отвернулась в сторону. «Я выстрелил в мисс Росс!» Ни секунды не сомневаясь, что он так и сделает. Я сообщил ему наши координаты. Он потребовал еще одну карту, попросил Джек Строу нанести на нее место, где мы находимся, И сличил обе карты. «Совпадают, на ваше счастье!» Кивнул он и после непродолжительного изучения карты взглянул на сообщника. «Несомненно, это Конгалак-Фьорд. Находится у подошвы Глетчера Конгалак. Приблизительно Конгалак-Фьорд!» Оборвал я его сердито. «Почему же вы, черт вас подери, не сели там и не избавили нас от лишних забот?» «Командир самолета получил свое!» Ушел от прямого ответа Смолвуд. И с ледяной усмешкой продолжал. «Я велел ему приземлиться чуть севернее фьорда. Там, где наши... Э, друзья успели обследовать участок плоскогорья длиной в три мили. Ровный, как стол, не хуже любой посадочной полосы где-нибудь в Европе или Америке. Лишь заметив показания высотомера, я понял, что он обманул меня». Сделав нетерпеливый жест, Смолвуд повернулся к сообщнику. «Мы напрасно тратим время!» «Расстояние миль 60 как полагаешь?» Взглянув на карту, Карадзи согласился. «Да, около того. Ну тогда в путь. Оставите нас умирать от голода и холода, насколько я понимаю», — с горечью произнес я. «Что с вами произойдет, меня не заботит», — равнодушно ответил Смолвуд. «Куда подевался тот кроткий, незаметный проповедник, каким мы его знали еще несколько минут назад?» «Однако вполне вероятно, что, воспользовавшись снегопадом и темнотой, вы вздумаете броситься за нами вдогонку. Возможно, вам удастся даже догнать и задержать нас, хотя вы и не вооружены. Поэтому мы вынуждены лишить вас возможности двигаться. На какое-то время. А лучше навсегда», — проронил Зейгера. «Одни глупцы убивают кого попало и без всякой надобности. Ваше счастье, что в мои планы не входит ваша смерть». «Карадзини, принеси веревки. На санях их достаточно. Свяжи многие. Руки у них окоченели, освободятся от пут не раньше, чем через час. К тому времени мы окажемся среди своих». Поигрывая пистолетом, преступник приказал. «Всем сесть на снег!» Нам не оставалось ничего иного, как повиноваться. Карадзини принес веревку. Они переглянулись со смолводом, и тот, кивнув в мою сторону, произнес «Начинай с доктора Мэйсона!» Карадзини передал ему свой пистолет. Поистине они ничего не упускали из виду. Исключалась малейшая возможность того, что кто-то из нас попытается завладеть оружием. Едва Карадзини успел дважды обмотать веревку вокруг моих ног, как я понял их истинные намерение. Меня словно ударило током. Отшвырнув от себя управляющего, я вскочил. «Ну уж нет!» — завопил я диким голосом. «Чёрта с два ты меня свяжешь, Смолвуд!» «Сядьте, мейсон Приказ прозвучал, как удар бича. Света, выбивавшегося из кузова, было достаточно, чтобы видеть, что дуло пистолета нацелено мне прямо между глаз. Но, не обращая на это внимания, я кричал своё. «Джек Строу! Зейгера! Левин! Брустер! Мигом на ноги, если жизнь дорога! У него всего один пистолет! Как только он выстрелит в кого-то из нас, пусть остальные сразу бросаются на него!» «Со всеми ему не справиться!» «Маргарита! Елена! Мисс Дансбегрек! Едва начнется пальба, разбегайтесь по сторонам! Туда, где темно!» «У вас что, крыша поехала, док?» Произнес изумленно Зейгера. Однако в моем голосе звучала такая настойчивость, что он и сам вскочил на ноги, словно большая кошка, готовая наброситься на Смолвуда. «Хотите, чтоб нас всех перебили?» «Этого-то я и не хочу!» По спине у меня пробежал холодок, ноги дрожали. Думаете, он и вправду свяжет нас и оставит здесь? Чёрт с два Как вы полагаете, почему он рассказал нам о Траулере, его местонахождении, о субмарине и всём остальном? Я вам отвечу. Да потому что он решил покончить с нами. Тогда ни одна живая душа об этом не узнает. Слова вылетали из меня со скоростью пулеметной очереди. Спеша убедить своих товарищей действовать пока не поздно, я не сводил глаз с направленного на меня пистолета. «Но ведь?» «Никаких но!» Грубо оборвал я возражавшего. «Смолвуд знает, что к вечеру здесь будет Хилкрист. Если тот застанет нас живыми, мы первым делом сообщим ему курс, скорость, приблизительное местонахождение и пункт назначения Смолвуда. Не пройдет и часа, как Глетчер-Кангалак будет блокирован, и бомбардировщики, базирующиеся на Трайтоне, сотрут преступников в порошок. Они нас свяжут. Разумеется, а потом вдвоем с Карадзини перестреляют, как раненых куропаток» у кого больше не оставалось сомнения в моей правоте. Я не видел лиц всех моих спутников, но потому как в руке Смолвуда дрогнул пистолет, понял, что выиграл. «Недооценил я вас, доктор мейсон проговорил он вполголоса На лице его не было ни тени гнева. «Но вы были на волоске от смерти!» «Какая разница, когда умереть? Пятью минутами раньше или позже?» — произнес я, и Смолвуд рассеянно кивнул головой, обдумывая что-то свое. «Вы чудовище, а не человек!» — воскликнул сенатор Брустер, голосом дрожавшим не то от страха, не то от гнева. «Хотели связать нас и перебить, как... как...» Не в силах подыскать нужные слова, он прошептал. «Вы, наверное, сошли с ума, Смолвуд, совсем спятили!» «Ничуть!» — спокойно возразил Зейгера. «Он не чокнутый, он просто мерзавец. Бывает одного от другого и не отличишь. Ну что, Смолвуд?» придумал очередную пакость». «Да, доктор мейсон прав. В считанные секунды нам с вами не справиться. За это время кто-нибудь из вас успеет скрыться в темноте». Кивнув в сторону саней, подняв воротник, пряча лицо от снега и пронзительного ветра, лжепроповедник продолжал. «Думаю, есть смысл подвести вас еще немного». Это была поездка, продолжавшаяся 9 бесконечных часов в течение которой мы преодолели 30 самых долгих в моей жизни миль. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мы проехали это сравнительно небольшое расстояние. Отчасти из-за застрог, отчасти из-за значительных участков, покрытых свежевыпавшим снегом. Главной же причиной столь медленного продвижения была погода. Она ухудшалась час от часа. Скорость ветра превысила 30 узлов. Поземка несла целые тучи колючего снега. Хотя ветер был попутный, водителю приходилось туго. Всем нам, за исключением Смолвуда, ехать было сущей мукой. Если бы температура оставалась такой, какой была сутки назад, то ни один из нас, я уверен, не уцелел бы. Я было решил, что поскольку один из преступников сидел за рулем, а второй, устроившись на нартах, будет выполнять обязанности штурмана, у нас есть надежда, хотя и слабо, обезвредить их или хотя бы попытаться бежать. Но Смолвуд начисто лишил нас этой надежды. За рулем, не снимая наушников, бессменно находился Карадзини. Смолвуд сидел в задней части кузова, не сводя с нас пистолета. Мы же сгрудились на тракторных санях, футах в 10 от него. Когда снегопад усилился, он остановил трактор. Сняв фару-искатель, лжепастор укрепил ее в задней части кузова. Тем самым негодяй убил двух зайцев. Во-первых, он мог наблюдать за нами, несмотря на пургу. Во-вторых, ослепленные ярким светом фаром, мы не видели того, что делает он. Это бесило. Чтобы окончательно исключить попытку бегства, он усадил Маргариту и Елену в кузов и связал им руки. Обе женщины были залогом нашего послушания. На санях нас оставалось восемь человек. Теодор Маллер и Мария Легард лежали посредине, по три человека сидели с боков. Едва мы тронулись в путь и натянули на себя два куска брезента, чтобы хоть немного защититься от ветра, Джек Строу похлопал меня по плечу и протянул какой-то предмет. «Бумажник Карадзини!» — негромко произнес эскимос, хотя мог бы кричать во все горло. Из-за рева мотора и воя пурги ни Карадзини, ни Смолвуд его бы не услышали. Выпал из кармана, когда Зейгера сбил его с ног. Сам он этого не заметил, а я сразу приземлился на бумажник, когда Смолвуд велел нам сесть на снег. Сняв рукавицы при свете фонарика, который дал мне Джек Строу, я принялся изучать содержимое бумажника, постаравшись укрыть луч фонаря от взгляда Смолвуда, еще не успевшего направить на нас фаруискатель. Теперь мы смогли убедиться, насколько тщательно готовились преступники к операции. Мне было известно, что имя Карадзини вымышленное. Но если бы я этого не знал, то инициалы НК на Софьяне Бумажника Надпись «Николс Карадзини» на визитных карточках, на которых были указаны название и адрес центральной конторы фирмы в штате Индиана, чековая книжка в кожаном футляре с фоксимиле подписи «Н.Р. Карадзини» послужили бы убедительным подтверждением личности самозванца. Кроме того, в бумажнике мы обнаружили нечто такое, что, хотя и поздно, открывало нам глаза на многое. Стали понятными как цель аварийной посадки, так и причина нападения на меня минувшей ночью. В одном из отделений бумажника лежала газетная вырезка, которую я нашел в кармане убитого полковника Гаррисона. Я читал ее громко и медленно, испытывая нестерпимую досаду. Еще в самолете, взглянув на вырезку, я узнал, что в ней речь идет о кошмарной железнодорожной катастрофе в Элизабет, штат Нью-Джерси, в результате которой погибли десятки людей. Не став вдаваться в жуткие подробности аварии, автор репортажа сосредоточил внимание совсем на другом По его словам, из надежных источников стало известно, что в числе 40 погибших пассажиров поезда, сорвавшегося с моста в реку, был армейский курьер, который вез с собой сверхсекретный прибор, предназначенный для работы с управляемыми ракетами. Кратких этих сведений было бы достаточно, даже более чем достаточно. В заметке не сообщалось, что произошло с прибором и даже не усматривалось связи между гибелью курьера и крушением поезда. Этого и незачем было делать, поскольку читатель сам неизбежно приходил к такому выводу. Судя по молчанию, воцарившемуся после того, как я прочитал заметку, мои спутники были потрясены не меньше моего. Молчание нарушил Джек Строу. «Теперь понятно, почему вас оглушили», — произнес он деловитым тоном. «Как оглушили?» — поразился Зейгера. «Что ты мелешь?» «Это произошло позавчера вечером», — вмешался я. Я тогда сказал вам, что наткнулся на фонарный столб. И я поведал своим спутникам, при каких обстоятельствах нашел вырезку и как ее у меня похитили. «Какая разница, прочитали бы вы статью раньше или нет?» — заметил боксер. «Хочу сказать, огромная разница!» Резким, чуть ли не сердитым голосом перебил я его. Но гнев этот был направлен против меня самого, против собственной моей глупости. Статья об аварии, которая произошла при загадочных обстоятельствах, найденная в кармане человека, погибшего при не загадочных обстоятельствах, конечно же бы насторожила даже меня. Узнав от Хилкерста о том, что на борту авиалайнера находится какое-то сверхсекретное устройство, я сумел бы провести параллель между двумя этими событиями. Тем более, что человек, у которого я нашел заметку, был военным. Почти наверняка он-то и был курьером, перевозившим прибор. Осмотрев багаж пассажиров, я без труда отыскал бы предмет, похожий на магнитофон или радиоприемник. вот это понимал, но он не знал, что именно написано в статье. Однако ему или Карадзине было известно, что статья у меня, и они не стали рисковать. «Откуда вам было знать?» — попытался успокоить меня Солли. «Вы же не виноваты!» «Ну, конечно, виноват!» — неохотно проговорил я. «Виноват во всем. Даже не знаю, сумеете ли вы меня простить». — Прежде всего вы, Зейгера, и вы, Солли Левин. За то, что я связал вас. — Забудем об этом! — лаконично, но дружелюбно произнес Зейгера. — Мы тоже хороши. Я имею в виду каждого из нас. Все значащие факты были известны и нам, но мы распорядились ими не лучше, чем вы, если не хуже. Он сокрушенно покачал головой. — Господи, что мы за народ? Умны задним числом! А ведь было нетрудно понять, почему мы оказались у черта на куличках. Должно быть, командир самолёта был в курсе. Видно, знал, что прибор на борту самолёта. того то не считая с тем, что пассажиры могут погибнуть, совершил аварийную посадку в глубине ледникового плоскогорья. Он был уверен, что оттуда, с Молводу, до побережья не добраться. — Откуда ему было знать, что я готов услужить преступнику? — с горечью произнёс я. И тоже покачал головой. — Теперь всё понятно. Понятно, каким образом он повредил себе руку у нас в бараке. Он вовсе не пытался подхватить рацию. Травму он получил, когда подвернул шарнирные кронштейны. Понятно, почему по жребию преступнику выпало спать на полу. Тем самым у него появилась возможность задушить раненого. «Тот самый случай, когда проигравший выигрывает», — мрачно заметил Зейгера и, хохотнув, не кстати, продолжал. «Помните, как мы хоронили летчика?» «Интересно, что бы за чушь мы услышали вместо заупокойной молитвы?» если бы стояли рядом с мнимым проповедником». «Я упустил это из виду», — отозвался я. «Не обратил внимания на то, что вы предложили похоронить убитых. Будь вы преступником, вы бы даже не заикнулись об этом. Ведь тогда почти наверняка стало бы известна причина их смерти». «Да что вы!» — с досадой проговорил Зейгера. «Мне такая мысль даже в голову не пришла. На себя смотреть противно», — выркнул он. «Единственное, что я понял, в отличие от вас, так это следующее». Там, на перевале Карадзини, врезал нашему приятелю Смолвуду для того, чтобы подозрение пало на меня. Он понимал, что разубедить вас в этом мне не удастся». Воцарилась тишина, нарушаемая лишь рокотом мотора да воем пурги. Потом заговорил Солли Левин. «А как случилось, что самолет загорелся?» «В баках авиалайнера оставалось еще столько бензина, что вездеходу Хилкриста хватило бы на тысячу миль», — объяснил я. Если бы, вернувшись с пустыми баками на базу, Хилкрист тотчас обнаружил, что в горючее оставшейся в тоннеле подмешана какая-то дрянь, он смог бы взять горючее из баков самолета. Поэтому машину и сожгли. Наступила еще более продолжительная пауза. Зейгера прокашлялся, видимо, не зная, с чего начать. «Сделано столько открытий! Пора открыть и нам!» К моему удивлению, Зейгера несколько смутился. Я имею в виду странное поведение того самого странного типа, который сидит слева от вас, док. Я имею в виду некого Солли Левина. Прошлой ночью у нас было много времени, чтобы пораскинуть мозгами. — Давай ближе к делу. — осёк я боксёра. — Прошу прощения. Нагнувшись к Солли, он произнёс. — Не возражаешь, если я представлю тебя официально, папа? — Я не ослышался? — Конечно нет, док. — с довольным смешком сказал Зейгера. «Папа, старик, отец!» — так указано в моем метрическом свидетельстве и прочих документах. — искренне радовался он. — Подтверждение справа от меня. Это правды, Мэйсон, — Это сущая правда, доктор мейсон улыбнулся Солли Левин. Куда подевался вульгарный акцент обитателя нью-йоркских трущоб? Теперь речь его представляла собой более четкий вариант грамотной речи Зейгера, чуть растягивающего слоги. Буду краток. Я владелец и управляющий фабрики по производству пластмассовых изделий. Вернее, был таковым. Год назад я ушел в отставку. Фабрика находится в Трентоне, штат Нью-Джерси. Это недалеко от Принстона, где Джонни сумел выработать отличное произношение. Но и только. Должен заметить, отнюдь не по вине профессоров университета. Дело в том, что почти все свое время Джонни отдавал спорту, с недаемой чисто любимым желанием стать знаменитым боксером. Это меня весьма огорчало, поскольку я надеялся, что сын станет моим преемником. «О, вы!» — вмешался Джонни. «Я был почти так же упрям, как и мой родитель. Ты меня перещеголял», — заметил ему отец. «И мы остановились вот на чём. Я даю ему два года. Этого, по моему мнению, достаточно, чтобы показать, на что каждый способен. Ведь Джонни уже был чемпионом в тяжелом весе среди любителей». Если же за этот срок он не добьется признания среди профессионалов, то устроится на фабрику. Первый его импресарио был, как часто случается, продажным типом. Через год он с треском вылетел на улицу. Обязанность импресарио я взял на себя. Я только что вышел в отставку, имел уйму свободного времени. Я был заинтересован в успехах Джонни, ведь он, ко всему прочему, еще и мой сын. Кроме того, признаюсь, откровенно я понял, что перед ним действительно блестящее будущее». Воспользовавшись возникшей паузой, я спросил. «Какая фамилия настоящая? Зейгера или Левин?» «Зейгера», — ответил бывший фабрикант. «А почему вы назвались Левиным?» «Видите ли, некоторые национальные штатные комиссии запрещают близким родственников спортсменов выступать в качестве их импресарио или секундантов. Особенно в качестве секундантов. Потому-то я и взял себе псевдоним». «Практика распространенная, официальные органы смотрят сквозь пальцы на этот безобидный обман». «Не такой уж он и безобидный», — мрачно заметил я. «Вы так отвратительно сыграли свою роль, что я начал подозревать вашего сына. В результате Карадзини и Смолвуд обвели нас вокруг пальца. Открою вы свои карты раньше, я бы понял даже при отсутствии прямых улик, что преступники они. Но чувствую, что Солли Левин совсем не тот, за кого он выдает себе». «Я никак не мог исключить вас из числа подозреваемых». «Очевидно, я взял не тот образец для подражания, какой бы следовало», — грустно усмехнулся Солли. «Джонни все время твердил мне об этом. Искренне сожалею, что мы доставили вам столько хлопот, доктор мейсон Честное слово, я даже не задумывался над тем, как вы нас воспринимаете. И уж, конечно, не сознавал, какую опасность может таить в себе мое, так сказать, скоморошество». «Незачем вам извиняться». — с горечью отозвался я. — Ставлю 100 против одного, что я все равно попал бы в просак В начале шестого вечера Карадзини остановил трактор. Но двигатель выключать не стал. Спрыгнув на снег, он подошел к задней части кузова, повернув при этом фару искатель. Чтобы заглушить рев мотора и вой пурги, ему пришлось кричать. — Мы на полпути, шеф! Прошли 32 мили, судя по счетчику! — Спасибо! Лицо Смолвода было не разглядеть. При свете фары видно было лишь зловещее дуло пистолета. «Приехали, доктор мейсон Попрошу вас и ваших друзей слезть за ней!» Ничего другого нам не оставалось. С трудом, шевеля затекшими ногами, я слез и сделал пару шагов по направлению к главарю. Увидев, что пистолет направлен мне в грудь, остановился. «Через несколько часов вы окажетесь среди своих друзей!» проговорил я. «Могли бы оставить нам немного продовольствия, камелёк и тент. Неужели это так уж много?» «Много!» «Ничего не дадите? Совсем ничего?» «Напрасно теряете время, доктор мейсон Не ожидал, что вы станете клянчить. Тогда хоть нарты оставьте. Нам даже собаки не нужны. Ни Малер, ни мисс Легард не в состоянии идти пешком. Зря теряете время!» И, не обращая больше на меня внимания, Смолвуд крикнул тем, кто находился в санях. «Слезайте, кому говорят! Вы слышали меня? Левин, а ну, живо!» «У меня что-то с ногами!» При ярком свете фары мы увидели гримасу боли на его лице. Надо же, и столько времени молчал. «Наверное, обморожены! А может, затекли?» «Вниз, живо!» Резким голосом скомандовал Смолвуд. «Сию минуту...» Перекинув ногу через край саней, Левин оскалил зубы от боли. — Похоже, не могу. — Может, поле улепить? Сразу зашевелишься? — бесстрастно выговорил мнимый проповедник. Выполнил бы он свою угрозу или нет, не могу сказать. Скорее всего, нет. Безотчетная жестокость, как я успел заметить, была не несвойственна этому человеку. Не думаю, что он был способен убить или ранить кого-то без повода. Но Джонни было новое мнение Подойдя к злоумышленнику, на несколько шагов он угрожающим голосом произнес «Не смей трогать его, Смолвуд!» «Да неужели?» Принимая вызов, отозвался тот «Прихлопнуть вас обоих, как мух!» «Как бы не так!» Зловещим шепотом проговорил боксер. Во внезапно возникшей тишине слова его прозвучали отчетливо «Только тронь моего старика, и я тебе шею сверну, как гнилую морковку! Можешь хоть всю обойму в меня высадить!» Он присел, похожий на большую кошку, изготовившуюся к прыжку. Носки ботинок уперлись в наст, сжатые кулаки выставлены чуть вперед. Я был уверен, что юноша выполнит свою угрозу, в долю секунды преодолев ничтожное расстояние, отделявшее его от лжи проповедника Очевидно, понял это и смолвут «Твой старик?» — переспросил он. «Отец, что ли?» Зигера кивнул. «Хорошо!» — ничуть не удивился преступник. — Полезай вместе с ним в кузов. Обменяем его на немку. Кому она нужна?» Ход его мыслей был понятен. Хотя мы не представляли для Смолвуда и Карадзини никакой опасности, ни тот, ни другой рисковать не хотели. Левин был более надежной гарантией надлежащего поведения Джонни, чем Елена. При поддержке сына Солли доковылял до кузова. Поскольку оба преступника были вооружены, сопротивляться было бесполезно. Смолвот разгадал наше намерение. Он понимал, нам терять нечего, и в критический момент мы накинемся на него, невзирая на то, что он вооружен. Однако он понимал и другое: мы не настолько безрассудны, чтобы пойти на самоубийство, если нам ничего не будет угрожать. Когда Левин забрался в кузов, Смолвот обратился к сидевшей напротив него девушке: "Вон отсюда!" Все произошло поразительно быстро, как это бывает, когда случается неизбежное. Я подумал, что Елена Флеминг действовала по заранее разработанному плану, пытаясь отчаянным поступком спасти нас. Но впоследствии понял, что случившееся было результатом тех мучений, которые столько часов испытывала девушка, сидя со связанными руками в тряском холодном кузове. Ведь у неё было сломано ключица. Проходя мимо Смолвуда, она споткнулась. Лже-пастор поднял руку. Не то для того, чтобы помочь ей, не то чтобы оттолкнуть. Не успел он сообразить, что происходит, от кого другого, от Елены он этого не ожидал, как девушка пинком выбила из рук у него пистолет. Тот упал на снег. Бандит прыгнул следом. Спешка оказалась излишней. Услышав грозное рычание Карадзини, мы отказались от мысли воспользоваться удобным случаем и напасть на преступников. Схватив пистолет, Смолвот рывком повернулся к Елене, глаза его превратились в злобные щелки — Зубы обнажились, как у хищника. Я снова ошибся в отношении мнимого пастора. Такой способен убить и без всякой причины. — Елена! — громко вскрикнула мисс Дансби Грек, находившаяся ближе всех к служанке. «Берегись — Берегись! Она кинулась к девушке, чтобы оттолкнуть ее в сторону, но Смолвуд, похоже, даже не видел ее. Он был вне себя от ярости, и никакая на свете сила не помешала бы ему нажать на спусковой крючок. Пуля попала прямо в спину молодой аристократки, и несчастная женщина упала ничком в покрытый ледяной коркой снег. Смолвуд сразу же сумел взять себя в руки, словно и не было только что вспышки бешеного гнева. Не произнеся ни слова, он кивнул сообщнику и вскочил обратно в кузов. Затем направил на нас прожектор и пистолет. К увеличил обороты двигателя и включил передачу. Держа курс на запад, трактор уходил в темноту. Сбившись в кучу, одинокие и брошенные, мы смотрели, как движется мимо нас вездеход, таща за собой сани и нарты, за которыми бежали на свободных поводках наши ездовые собаки. Услышав голос молодой немки, я поспешно нагнулся к ней. — Елена! Она назвала меня Еленой! — каким-то странным, словно удивленным голосом повторяла девушка. Я уставился на нее, как на полоумную, затем перевел взгляд на убитую, лежавшую у моих ног, миссис Дансби-Грек. Удалявшиеся габаритные огни Ситроена исчезли совсем, шум мотора затих. Нас окружали вьюга и кромешная тьма.